Глава 17. Из-за угла здания появилось четыре стража мага. По взмаху из рук двор заволокло едкой тьмой. Трава скукожилась, а блондику укрыло беспросветной пеленой. Голова потяжелела, в висках застучала кровь, отдавая нарастающей болью. И речи не шло о том, чтобы попытаться улезнуть через внутренний двор даже под щитом. От тёмной магии я могу отключиться. А если развею заклинание, то стражи меня наверняка атакуют. Перемахнуть через забор тоже не вариант. Летать, к сожалению, не умею. Немешкая, я запрыгнула в окно, оцарапав и без того пострадавший локоть от торчащей из рамы осколок стекла. Моё шипение утонуло в шипении тьмы, что расползалась по залу. Здесь она была менее концентрированной, чем во дворе. Кто-то из местных магов накинул нейтрализующих светлых чар. Нечуть не растерялись и другие посетители, активно давая отпор. Вытесняя их обратно к дверям стражей, летели острые и неочень предметы. Какой-то здоровенный детина оторвал от пола стол, бросив в непрошенных гостей. Попал до да так, что в их рядах стало на одного меньше. Я торопливо подлечила локоть магеей Заодно сотворив вокруг себя все охранные заклинания, какие знала, вовремя в то же окно за мной сигнали стражи со двора, расчищая путь мощной волной тьмы. Мой щит сбило, я юркнула к баррикаде из столов и лавок, которую отбивающиеся возводили у обрушенной под основания лестницы. Оказалось не на линии огня, что плюс, остальное сплошные минусы. Двери и окна недоступны. Проход на второй этаж отрезан завалом. Выбраться отсюда пока без шансов, а мешать облаве представителей закона явно не то, чем стоит заниматься добропорядочным шпионком из тайной службы. За баррикаду просочилась тьма, удачно развеянная магом в кольчуге. Жаль, я такое не надела, но не самый подходящий был бы наряд для экскурсии. Раздался грохот Витающие в воздухе эманации резко приглушило. Я выглянула из-за нагромождения лавок, разглядев трактирщицу на прилавке. Она стояла во весь рост, держа за край блестящую сеть, закинутую в центр зала. От её нитей ползли удушливые вибрации, да и сама сеть раскрывалась всё шире, словно по волшебству, сдерживающею магию артефакт. Ненадолго, правда? Но откуда знать, что ещё в арсенале имеется? Нехило тут к возможным вторжениям приготовились. Тьма меркла. Стражи отступили к выходу и окнам, убираться во всяяси не собирались, обнажили мечи, демонстрируя, что их отряд не только магией силён. Самонадеянны. Их человек 20, людей в гадкой выдре раза в 2 больше, и думается мне, что оружие у них с собой есть. Заткнулись все, гаркнула трактирщица на детину, рошив кое, что впиющий нецензурное про матерей и стражей. Покрепче перехватила гаснущую постепенно сеть и гаркнула на них: "Какого вы творите? У нас с вами договор о том, что мы закрываем глаза на ваши делишки, а вы не наглеете", процидил по всей видимости их предводитель, на обмундировании которого красовался знак отличия не просто мага. о магистра. Но сегодня вы перешли любые границы. О чём речь? Вы все задержаны для допроса, объявил страж и добавил милостиво: Не станете сопротивляться, непричастных отпустим. Народ разразился отборной бранью. Яростно отвергая столь неслыханную щедрость, трактирщица оскалилась в улыбке, и озвучило всеобщее мнение: хрен вам, выругалась и я. вместе с соседями по баррикаде от души. Не судьба им решить вопрос миром, а мне беспрепятственно удрать. Сеть погасла и распалась на волокна, отработав своё. Трактирщица нырнула под стойку, вновь густо заклубилось тьма. Воздух расчертила траекториями полёта ножей. Одного из стражей магов пригвоздило к стене, другой упал прямо на торчащую из груди рукоять. Вот и поколдовали. напресно некоторые удивляются, что одарённых раньше обыкновенные мужики с вилами убивали. Чары чарами, а сталь вне конкуренции. Вытягивающее жизненные силы облако расползлось по залу. Многочисленные выдровские маги ответили контрзаклятиями, не забыв направить во врагов боевые залпы. Наша баррикада затрещала под колдовским натиском стражи. Я едва увернулась от щепок, треснувшей пополам лавки. В чью сторону принять? Стражи во мне добропорядочного мага не признают. Всякосперва нападут. Но вредить им, помогая преступникам, не туж. Это не мой бой. Меня волнует Ивон, о котором я толком ничего не выяснила. Где он, кстати? Если его повяжут за компанию, будет обидно. Конечно, Северин выцепит из темницы и доставит куда нужно. Однако тот может не выдать ни планы, ни логово культа. А если сбежит, то ещё хуже. Вряд ли удастся выйти на него снова. Да и сейчас меня больше заботит собственная шкура. Надо защищаться и при первой возможности делать ноги. Прячущаяся под стойкой трактирщица издала странный боевой клич. И все посетители, не сговариваясь, ринулись к противоположной от входных дверей стене. Я за ними, рассудив, что следует поддаться толпе. В давке кого-то уронило и нещадно смяло. Мне удалось уцелеть. Трактирщица выкатилась в угол и вжала неприметный рычаг между бочек. С потолка посыпалась зеленоватая труха, оседая на стражей. Те принялись судорожно отряхиваться, кашляя и задыхаясь. Не труха это, а ядовитый порошок. Впрочем, навредил он им не смертельно. Видимо, залились перед атакой специальными зельями. Целитель из их отряда выдал пару умелых пасов. Порошок посерел и вправду превратился в труху. Опять хлынула тьма вперемешку с колючими искрами света. На страже кинулся народ под наложенными щитами и без. Зазвенела сталь. Я сотворила защитных чар на всех выдровцев, до которых смогла дотянуться, чтобы не вызвать подозрений, что я вообще-то не с ними. Стражи вроде и так справлялись, неся потери, но гораздо меньшие, чем застигнутые в расплох посетители трактира. Тёмное облако делало своё дело. Волны света отшивыривали народ, словно мешки с костями. По-моему, тех, кто останется жив, всё-таки задержат и допросят. Господа мутные типы прекрасно понимали расклад, пытаясь уже не победить стражей, а оттеснить их подальше от входа. Для побега, очевидно, представители закона сориентировались мигом, затянули и двери, и окна плотной пеленой тьмы. И куда теперь деваться? Парень рядом со мной прицельно метнул нож в винную бочку в углу. Та с треском лопнула. Вовсе не с вином оказалось, взрывом оглушило. колдующих в том углу стражи почти размазало. Зал сотрясся, попадало почти всё: утварь, картины, люди, стены на пострадавшем стыке частично обрушились, зияя дырой на улицу. А вот и выход. Я окутала себя коконом из щетов и помчалась к дыре, пока стражи не залепили твой и её. Успела наружу вместе с быстрыми и удачливыми. Здравствуй, внутренний двор. и тёмная пелена. Давно не виделись. В её гущу рванул впечатляющий поток нейтрализующих чар, а я едва не врезалась в их источник. Вочию убедилась, что и вон очень неслабый светлый мак. Из окна его комнаты свисала гирлянда из связанных между собой трипья, и с её хвоста как раз спрыгнул Богдан. Его взгляд упёрся в меня, глаза округлились: "Ну, прекрасно!" Этот один из них, выкрикнула бежавшая за мной девица и бросилась к нему. Лезвие её кинжала вошло ему в горло. Он захрипел и захлёбываясь кровью, осел на землю. Да нечистивые духи всех раздери. Ещё прекраснее. Облакоть мы таило неуверенно, и я влила во двор рассеивающей магии. Сокрушаться о потере Богдана никогда, не потерять бы и Ивона, ни из вида. Ни вообще. Для тёмного вытягивания жизни он, как светлый, очень уязвим. Обычным людям и то меньше урона будет. Пелена дрогнула и рассеялась. Народ из проломленной стены трактира ломанулся в рассыпную. Кто-то случайно сбил меня с ног. Рухнула в траву, пробегающий мимо мужик неласково оприходовался сапогом в бок. Убью. За те секунды, пока я восстанавливала дыхание и поднималась, Выдровцы исчезли за углом здания. Никого больше наружу не просочилось. Дыру в стене уже залепила тёмной. Я кинулась их догонять, надеясь, что Ивон не успел убежать далеко. Надежда оправдались. Он был за поворотом, в узком проходе между трактиром и соседним зданием. Единственный из беглецов, кого задержала вновь разлитая тёмная пелена. Ему пришлось замедлиться, колдуя рассеивание Я опёрлась о стену, судорожно размышляя, как мне его преследовать. Это не Богдан, который не заметит хвоста. Почти развеянная тьма вдруг загустела, из неё наперерез егону вынырнул страж с атакующим плетеньем. Отбросил его назад на острые обломки. Тот молниеносно встал, держась за плечо. Сквозь разорванную ткань далчками выплескивалась кровь. Не хилый тип. После подобного залпа можно вовсе лишиться чувств. Его пальцы окутал целебный свет, затягивая рану. Так он целитель от боевого мага ему не отбиться. Оно ну, без глупостей, страшно сложил ладони в пасе, способном прикончить, зыркнул на меня и приказал: "Оба руки подняли так, чтобы я их видел". И он не послушался. По нему отчётливо читалось намерение не даваться живым. Ещё бы, раз он из культа, значит, Пропавший для Ковина Мак. Задержание непременно арестом закончится. Мне его что, спасать нужно? Издевательство. Я сплела пальцы, выверяя заклинание, которое вырубит блюстителя порядка, не покалечив. Он приготовился выпустить мощный импульс с ладоней. Егона сорвались искры, странные, красноватые, мерцающие не светом, а огнём. Они налипли на грудь стража, впитываясь, проникая глубже. Мой целительский дар, пусть и неразвитый, уловил гулкие удары его сердца: первый, второй, третий, он же последний. Отзвук оборвавшейся жизни и оглушительная тишина. Страж рухнул на землю, искры обратились алыми точками и растаяли. Что это было? Перед нами в облаке тьмы вырисовывался силуэт. Другой маг из стражи на подмогу подоспел. И он щёлкнул пальцами, выбивая столб таких же искр. Сейчас он и этого прикончит. Не позволю. Решение пришло мгновенно. Не знаю, насколько удачное недораздумий было. Я вдохнула глубоко-глубоко и направила во тьму чистый свет. На выдохе, со всей силы прошептав в древние, давно забытые в империи слова, но не теми, кто эти знания сохранил. Да, Мора учила меня лишь тёмной магией, но общий принцип запретных чар я уловила. Обращение за черту дозволенного, живые эмоции, предельный выброс энергии, грань между магией и реальностью стирается, являя вибрации столь мощные, что они творят невероятное. Моя волна света окрасилась красными вспышками, Тимул смело. Страш упал, как подкошенный. Выживет. Заклинание по базовому плетению было рассеивающее, но тёмного мага им не могло не отключить. Столько концентрированного света прилетело. Йвон обернулся на меня, потрясённо застыл. В тусклых глазах вместе с изумлением отразился интерес. Я перепрыгнула через поверженных стражей и что есть мочи припустила вперёд. Выскочила из-за угла трактира и тут же попятилась, прильнув к стене. Чуть не попалась. Проход вёл к фасаду, а на крыльце было полно стражей. От них подлатывали целители. Другие выводили наружу повязанных выдровцов, которым не посчастливилось сбежать. Сбоку от меня виднелась улочка, и я юркнула в неё под чарами отвода глаз. Нчалась, пока она не разветвилась, убегая тремя проулками во дворы чужих домов. Я выбрала тот, который был ограждён забором пониже. Сделала шаг, нарочито медленно и неуверенно, ведь приближающуюся сзади ауру засекла. На моё плечо легла тяжёлая ладонь, останавливая. Не туда, подсказал Ивон. Нужный поворот ты проскочила. Вот и кто теперь за кем бегает. Сработало. Никакая девушка не интригует адепта культа так, как та, что практикует запрещённую магию. Он убрал руку, развернулся и быстро пошёл в обратном направлении. Я за ним. Раз уж мне любезно дорогу показывают. Через несколько шагов действительно заметила поворот, скрытый за кустарниками. И он свернул туда. Я поспешила следом, не прекращая концентрироваться и проверять, что за нами нет погони. К счастью, новых стражей за беглецами не послали. Отряду, видимо, хватало работы у трактира, да и потери они в бою понесли немалые. Мой спутник ориентировался на местности отлично, неприметными проулками увёл нас подальше от гадкой выдры. В обоюдном молчании мы достигли улицы, наводнённой прохожими и повозками, пересекли её и вышли к набережной грязноватого канала. Людей здесь было немного, но их присутствие успокаивало. Никто из них не паниковал, не суетился, все спокойно занимались своими делами. Мужики-работяги разгружали лодку с рыбой, шумная сборище дев стирало бельё, чумазые мальчишки пускали по течению кораблики. Я опёрлась о деревянное ограждение, уставилась на мутную воду и шумно выдохнула, подтряхивала без всякого притворства. У гора с дела же стражу устроить облаву на трактир именно сейчас. Не могли попозже нагрянуть. Госпожа Удача, знатная шутница, то благоволит, то щёлкает по носу, а то и бьёт по лицу наотмашь. Кстати, скула побаливает. Не только локтем я при падении с карниза приложилась. Я стянула перепачканую накидку, оставшись в почти непострадавшем в бою костюме. В общем-то легко отделалась, чего не скажешь об Ивоне. Он тоже прислонился к ограждению, запустив вымытую в канале руку под плащ. Я аккуратно потрогал плечо, на котором коркой запеклась кровь. Поморщился, умело наколдовал поверх раны обволакивающего живительного света. Завидной силой чары. Думаю, через пару минут на коже никакого следа не останется. Не ожидала, что у него окажется такая специализация. Конечно, светлые маги среди адептов не редкость, а целители нужны всем. Без них не обойтись. Но мне думалось, что в культе они на вспомогательных ролях. Впрочем, когда Ивон командовал Богданом и решал давать ли тому желанный ритуал, мог просто манипулировать. Некоторые сами рады обманываться, и хитрить не надо. Я скосила взгляд на Ивона. Он же разглядывал меня не таясь, профессионально так, как аптекарь, точно знающий, зачем пришёл посетитель. Едва тот переступил порог, Правда, в аптеке мне этот тип представлялся слабо, скорее в мертвецкой, препарирующим бездыханные тела, которые его стараниями и стали таковыми. Вблизи, без спешки, смогла рассмотреть мага получше: крепкое, хорошо тренированное тело, правильные, но хищные черты лица, блёклые серые глаза, наровящие просмотреть в тебе дыру. На улице невольно стороной обойдёшь и правильно сделаешь. А ведь я для него в первую очередь свидетель того, как он убил стража запретными чарами. От свидетелей в культе принято избавляться. Уже избавился бы, не приложи я другого стража не менее запретной магией. Так что, вероятно, и он постарается меня завербовать. А если наш разговор не заладится, то сделает всё, чтобы мой род закрылся навсегда. В трактире тебе досталось несерьёзно. констатировал он. Но давай вылечу. Так же как того стража, поинтересовалась я опасливо. Здесь-то? Его накинул людную набережную выразительным взглядом. Логичнее было делать это в безлюдном переулке. Я закусила губу и, признавая справедливость его слов, придвинулась ближе. Он положил ладонь на мой локоть, замерцал свет. Боль тотчас утихла, а тушибы остались одни в воспоминание. Его рука переместилась на задетый чужим сапогом бок, избавляя от со днящих ощущений и там. От чутья целителя не укрылась и пострадавшая скула. Провёл по ней кончиками пальцев. Ничего лишнего в столь интимном касании не было, сугубо по делу. Закончив, он отстранился, вернув между нами короткую, но всё же дистанцию. Когда ты локтем об обломки успела удариться, спросил он, абсолютно точно определив Откуда взялся ушиб? Упала, когда экстрактира выбегала, уверенно соврала я. Довольно сильно упала. Внимательный, необходимо быть предельно осторожной, но насчёт локтя оправдываться не стоит. На него можно с разбега упасть, и в зале много чего тяжёлого летало. Ему не догадаться, что я грохнулась со второго этажа, подслушивая их с Богданом приватную беседу. Да и деви, увидевшие его магию, престала волноваться о другом. Я никому о тебе не расскажу, произнесла я, не скрывая волнения. Надеюсь, ответишь тем же. Я не болтливый, уверил его. Как ты научилась таким загляниваниям? А ты, вздёрнула я подбородок. В конце концов, отчитываться не обязано, чем неохотнее я буду делиться сокровенным, тем менее подозрительней покажусь. А нельзя упустить шанс разузнать от него про культ? Богдана-то теперь нет, погиб он крайне нелепо. Но туда ему и дорога, ни капли не жаль. От смерти некоторых людей жизнь остальных только безопаснее становится. Надеюсь, этот в итоге отправится туда же, прихватив всех адептов и Велизара заодно. Методом пропой ошибок, ответил на мой вопрос Иван, и меня передёрнуло. На ком на тренировался? На стражах, несчастных свидетелях или жертвах кровавых ритуалов? Крайне неприязненное чувство я переборола с трудом. Не понимаю, как возможно за секунду чьё-то сердце остановить. Не ты первая, кто не понимает, кто недооценивает целителей. Вот вам и истинно светлый дар: помощь, добро и созидание. Была не права. Обранила я. Знаю о магии ничтожно мало. Наставники и общедоступные книги учат лишь тому, что дозволено надзором. Однако ты где-то нашла недозволенное, закономерно вывел Ион. А из академии выпустилась совсем недавно. Тебе лет 20? Угадал. Хороший возраст, чтобы начать стремиться к большему, чем позволяет империя. Раз уж он, считая, сделал первый шаг, я решилась и спросила тихо: "Ты из культа? Допустим, на лице его ни мускул не дрогнул. А ты почему с подобными умениями не там? Пропустил у них день открытых дверей? Или надо было объявление на площади повесить: "Ищу адепта для консультации"? Не сработает. Ясно. С чувством юмора у него беда". Я никуда не торопилась. Да и было чем заняться, сказала я, тщательно подбирая слова. Сперва выпуск, затем распределение в столицу, но я бы хотела продолжить развивать свои умения. Так откуда они у тебя? Это долгая история, и место для неё неподходящее. Согласен, не стал он настаивать, но допрос продолжил. Зачем ты приходила в гадку и выдру по личному делу? А ты выходит Можешь направить меня к тому, кто объяснит, как достичь в магии большего? Таких отправляют ко мне. Право, я поражена совершенно искренне. Передо мной действительно один из лидеров культа, и он целитель. Как тебя зовут? поинтересовался Ивон. Я замешкалась. Успел ли Богдан сообщить, кто подкинул ему ложные сведения, о втором покушении на принца? Облаво на трактир должна была помешать им закончить разговор, но пока они гирлянду из тряпок вязали, он вполне мог обмолвиться о Дарине из тайной службы. Как бы там ни было, представляться вымышленным именем ещё опаснее столица, недалеко северный гарнизон. Я взяла себя в руки и пристально глядя егоно в глаза, ответила: "Дарина". Реакции не последовало ровно никакой. Надеюсь, что он не настолько хорошо притворяется, и Богдан унёс наш с ним маленький секрет в нибытьё. Ивон, назвал он, по крайней мере, то же имя, под которым представлялся сообщнику. Перевёл взгляд на приближившихся прохожих, потом вновь на меня, явно что-то решая. "Ты и верно сказала, тут не место обсуждать подобные вещи. Приходи послезавтра в полдень к лавке старьёвщика в Гончарном квартале". клавке старьёвщика. Ну, глупо было ожидать, что меня пригласят прямиком в логово культа для беседы. Приду. Я на всякий случай изобразила задумчивость, прыгать от радости не стоит, и для правдоподобности необходима доля сомнений. У тебя есть время решить? Бросили мне снисходительно, но было очевидно, что неявка чревата сменой статуса с потенциального адепта на ненужного свидетеля. Спокойный кивок удался мне неплохо. И он, не прощаясь, направился прочь. Смотря ему в спину, я гадала, выгорит ли что из всего этого. Рискую сильно, гарантий ноль. Это вам не Богдана разводить, совсем другой уровень. А ещё заботил не менее насущный вопрос: как Северин отреагирует на мой сегодняшний отчёт?